День 74 когда Аня узнает, как чинить табуретки и розетки. Я возвращалась от мамы, нагруженная пакетом с пирожками и салатиками, упакованными в две стеклянные банки. Честно говоря, пока я не решилась ей признаться, что мою квартирантку куриту сменил жилец мужского пола. Как-нибудь попозже скажу. Ну, или вообще, может, он тоже вскоре найдет другое жилье и съедет. За выходные я не только избавилась от засоров в кухонной раковине, но и, насколько могла, рассортировала бардак в кладовке по коробкам. Инструменты и детали в одну коробку, кухонный девайсы в другую. Их я еще большей частью отфоткала и выставила на продажу. Остальное же было настолько разношерстным и разнокалиберным, что я решила это рассортировать попозже, выбросив только уж совсем откровенный хлам. В понедельник вечером заехал Дмитрий я обзавелась привычкой закрывать дверь в свою комнату. Он не пытался туда проникнуть, но мне было так спокойнее и удобнее. Сегодня во вторник, поднявшись к себе, открыла дверь, понимая, как же я соскучилась по моим хламовичкам. Что-то давно они не выходят, даже сгущенка так и остается нетронутой. Наверное, они совсем взрослыми стали и ушли куда-то. Понятно, что при квартирантах с ними толком не поиграешь, но все-таки жалко. А вот дома не обрадуется наверное. скажет что у меня теперь слишком чисто для этой пакости. А она обещала прилететь, как только мои сережки накопят достаточно магического заряда. В воскресенье она заглядывала на минутку, когда меня не было дома. По отсутствию пыли я поняла, что это ее работа. На кухне горел свет. В коридор выглянул Дмитрий. «Добрый вечер, Аня». «Добрый». Я поставила пакет, разулась, заглянула на кухню. На полу, на расстеленной газетке, стояла перевернутая ножками вверх табуретка, а рядом белая бутылочка, очевидно, с клеем. «Вот, решил все-таки починить», — сказал жилец, капая клеем в паз. «Я сейчас заклею, а вы сутки не пользуйтесь ладно? Чтобы схватилось». «Хорошо, не буду», — улыбнулась я и пошла мыть руки. После ванной я все-таки зашла на кухню, хоть там и стало совсем тесно, из-за табуретки и сидящего на полу парня. Я поставила чайник, убрала салат в холодильник. — Пирожков хотите? Мама всегда делает столько, что я доесть не успеваю. — Да не откажусь, если так, — ответил Дмитрий, поднимаясь и убирая с пола клей и моточек веревки, который он стягивал ножки табурета. — Я тогда в комнату отнесу, тут мешается. Он убрал табуретку, вымыл руки и сел за стол, на котором уже стояли кружки. — Я еще спросить хотел, она у вас не работает, да? Задал он вопрос, кивая на розетку рядом с холодильником. Смотрю, удлинитель. Неудобно же. Провод вечно лезет под ноги. Да она уже сто лет не работает. Пожала плечами я. И еще, ой, в вашей комнате забыла предупредить. Та, что у письменного стола, искрит. Рита жаловалась. Да я ее уже подтянул. Там просто винты разболтались. Пожал он плечами. Как починили. Захлопала глазами я. «Ну, обесточил, снял крышку, подтянул винты. Делов-то на 10 минут». Снова пожал он плечами. «А я думала, вы редактор, а не электрик», — хихикнула я. «Но «Ну, руки-то есть. И вообще, это же вроде мужская работа, нет?» «Вроде того», — улыбнулась я, вспомнив недавно попавшийся в моей ленте новостей пост из серии «Как замотивировать мужчину починить что-то по дому». Пост состоял из восьми пунктов. «Не давите, не напоминайте слишком часто, не ругайте, будьте терпеливы». В общем, у меня возникло ощущение, что проще будет самой закончить курсы по ремонту, чем добиться починки таким ненавязчивым способом. «У меня просто отец, мастер на все руки, переживает теперь, что я не мужскую профессию выбрал», признался Дмитрий. «Он меня с детства учил с инструментами управляться». У него они все аккуратно по полочкам да по органайзерам разложены и подписаны до последнего шурупчика. Так что я, конечно, не электрик, но кое-что умею. А здесь, как я понимаю, давно был ремонт. Вот и что-то уже вышло из строя. Да, давно, подтвердила я. Дедушка болел, потом умер. Бабушка в этом не разбиралась. Папа мой иногда что-то чинил. А вообще у меня самой уже, наверное, глаз замылился. Привыкла, например, этой розеткой не пользоваться. Даже не думала как-то, что ее можно починить. «Я думаю, можно», — сказал Дмитрий, отхлебнув чаю. «По крайней мере, я могу посмотреть, хуже не будет». «Ну, попробуйте», — разрешила я. Мне стало интересно посмотреть, получится ли. Какой, однако, полезный попался квартирант. Или это он так старается понравиться, чтобы не пришлось искать другое жилье. Некоторое время мы молча пили чай, А потом он спросил, «Как ваши выходные?» «Неплохо. Почти всю работу закончила», — похвасталась я. «А кем вы работаете, если не секрет?» «Да не секрет. Я делала контент для благотворительного магазина «Добрый». Знаете такой? Не так давно открылся на улице Ковалевской, рядом со спортивкой. Моя знакомая там принимает подержанные вещи в хорошем состоянии. Часть продает, часть отдает нуждающимся». «Дело хорошее. Надо будет свои вещи перебрать», — улыбнулся Дмитрий. «А у вас что, много?» — спросила я. «Книг довольно много. Я ведь их сюда не перетаскивал, только малую часть. Когда обзаведусь своим жильем, закажу стеллаж во всю стену», — доверительным тоном сказал он. «Но от некоторых книг готов отказаться ради хорошего дела. Там их принимают?» «Да, принимают, но пока только современные и детские», — сказала я. «А как, кстати, ваши выходные?» «Ездил за город на велосипедах с друзьями». «У вас велосипед есть?» — удивилась я. «Да, тоже у родителей оставил. Здесь же его хранить негде. В подъезде угнать могут, к сожалению. А в прихожей нет места». «Есть такое», — согласилась я. «И как съездили, хорошо?» «Да, отлично покатались. Потом пикник устроили. Правда, прежде чем мы нашли место, пришлось убрать пару полянок. Не все за собой убирают, увы». «Кстати, я заметил, вы макулатуру сдаёте. В коридоре просто из сумки листы посыпались. Я задел случайно. Сдаю, меня подруга подсадила. И ещё металлолом, и стекло, и батарейки», — подтвердила я и начала с энтузиазмом, достойным Саше, рассказывать про то, какое вторсырьё можно сдать в нашем городе. К чести Дмитрия он слушал даже с интересом. «Хотя, если для него не зазорно убрать бутылки», и одноразовую посуду, брошенную чужой компанией после пикника на поляне, то, наверное, и про раздельный сбор ему действительно интересно послушать. «Кстати, я в следующие выходные иду с друзьями на городское ориентирование. Там тоже раздельный сбор будет. Соберут пластиковые бутылки из-под воды, которые от спонсора раздадут участникам. Вы, кстати, не участвуете?» «Нет, я даже не слышала», — ответила я. «А что там будет?» Теперь уже Дмитрий с энтузиазмом принялся рассказывать про соревнования, квесты с поиском нужных улиц и домов. «Я в третий раз участвую», — сказал он. «В этот раз у нас пешая команда, так что присоединяйтесь, интересно будет». «С нами как раз Рита хотела, но в команде одно место, а у нее молодой человек. Она с ним в другую команду зарегистрировалась». «Ну, почему бы и нет», — сказала я. «Отлично, я тогда ссылку на регистрацию пришлю», — обрадовался Дмитрий. «Спасибо за чай». Он поднялся, помыл за собой кружку. «Я тогда розеткой займусь, хорошо?» «А я посмотрю, можно?» — напросилась я. «Вот так, глядишь, и в электрике разбираться начну». «Конечно, если вам интересно». Парень пожал плечами и принес на кухню свой чемоданчик с инструментами. «Только сначала я в подъезде вырублю в щитке». На кухне погас верхний свет. Дмитрий заглянул и мотнул головой. «Не то». Свет снова включился, а парень вернулся на кухню и подошел к розетке. «А разве не весь свет надо выключать?» — поинтересовалась я. «Да достаточно просто отключить рубильник, от которого питаются розетки», — пояснил он. Пошуровав отверткой, он вытащил розетку из стены. Раздался легкий шорох от посыпавшейся мелкой бетонной крошки и пыли. «Так, что тут у нас?» «А, видите, Аня, провод обломился». «Сейчас зачистим его». Он достал ножик и отрезал кусок старой изоляции, чтобы торчало голое алюминиевое жило. Еще раз пошуровал отверткой, достал кусок обломанного провода. Это можно в мусор. Дальше он вставил свежезачищенный провод под винт и затянул его. А розетку потом вставил обратно и накрепко закрутил винты, держащие ее в стене. Должно сработать. Можно какую-нибудь настольную лампу включить? «Что, уже всё удивилась я, подавая принесенную из комнаты лампу. «Сейчас узнаем», — послышался его голос в коридоре. Дмитрий снова щелкнул рубильником в щитке и, вернувшись на кухню, вставил шнур лампы в розетку. Та послушно засветилась. всё можно холодильник подключать, а удлинитель тогда убрать куда-нибудь». «Класс!» — восхитилась я. «Ее же... Она же столько лет не работала, а тут раз и все». «Ну, просто некогда было, видимо. А я сейчас не занят. Почему бы и нет?» «А с предыдущей квартиры вы съехали, потому что чинить нечего стало?» – пошутила я. Дмитрий оценил шутку, усмехнулся. «Нет, хозяин квартиры решил ее больше не сдавать. У него сын женится, жилье нужно». «Можно вот эту тряпочку?» – спросил он. Я кивнула. Дмитрий протер просыпавшуюся пыль, убрал инструменты, и переставил вилку холодильника в подчиненную розетку. Я тем временем унесла лампу, убрала со стола, а он аккуратно обмотал потемневший от грязи провод вокруг удлинителя и подал мне. «Положите куда-нибудь, пригодится». «Спасибо вам», — сказала я. «У вас круто чинить получается, Дмитрий». «Можно просто Дима», — сказал он. Он пожелал мне доброго вечера и ушел к себе в комнату. Я тоже ушла, под впечатлением умелых рук Димы. «Надо же!» Я взяла свой блокнот с записями, что меня не устраивает в моей квартире, и вычеркнула пункт «Провод от удлинителя на кухне». Потом достала с полки недочитанную книгу и раскрыла ее на странице, на которой остановилась в прошлый раз. Это был приятный любовный романчик с незатейливым сюжетом, но почему-то мне вдруг стало неинтересно следить за отношениями главных героев. Мысли то и дело съезжали то на предстоящее городское ориентирование, то на особенности починки разных вещей. Я заполнила ссылку на участие, а потом немного пообщалась с Ритой. «Привет, я тоже иду в субботу на квест», написала я Рите. «Кстати, Дима действительно прикольный. Он мне тут и кран починил, и розетку, и табуретку еще». «О, он еще и это умеет?» «Ну, круто», ответила Рита. «А то я беспокоилась. Приходи на квест, я тебя со своим познакомлю». Затем мне написала Полина, та самая хозяйка Доброго. «Привет. Как у тебя дела с карточками? Много осталось?» «Да нет, а что? Надо быстрее?» — уточнила я. «Нет, там все в срок. Просто хотела тебе предложить еще одну работу». «Что за работа?» — спросила я. «Мне Саша говорила, ты на прошлой работе работала с клиентами в соцсетях». Я вздохнула. «Ну да, это называлось работой с негативом». Дело в том, что качество услуг той фирмы, мягко говоря, хромало. Люди плевались, ругались и возмущались, а я должна была работать с негативными образами. Заключалось это в издевательских, на мой взгляд, ответах типа «Здравствуйте, мы благодарны за то, что вы оставили отзыв о нашем сотрудничестве. Сожалеем, что у вас осталось негативное впечатление. Надеемся, что в следующий раз наша компания подарит вам только приятные впечатления. Спасибо». Я писала их, потому что так требовалось по инструкции и сгорало со стыда. «Какой нафиг следующий раз? Какие нафиг приятные впечатления?» писали возбешенные клиенты. «Я вашу шарашкину контору больше не ногой. Вы проблемы решать-то будете или как?» «Надо создавать позитивный имидж», ворчал начальник. «Надо работать с негативом, понимаешь?» «Понимаете, эти комментарии еще больше людей раздражают», как-то рискнула возразить я. «Самая умная!» — огрызнулся шеф. «Ты думаешь, все дураки? Одна ты умная! Я тренинг по клиентоориентированности проходил. Так что давай, пиши как полагается. С умоправством не занимайся». М «Да, правильно, что я оттуда ушла». Немного работала, ответила я Полине, решив не вдаваться в детали. «У меня на соцсети времени не хватает. Задание я тебе сброшу. Надо публиковать посты и отвечать на комментарии». «Бронирование заказов — не твоя забота. Тебе надо будет размещать анонсы мероприятий, фото, что я буду присылать, новинки товаров со ссылками. Возьмешься?» «Да, конечно», — обрадовалась я. «Ну вот и отлично. Работа сама в руки приплыла».